Ганно замкнул руки, которыми сжимал свое колено. Побледнев, он теребил бахрому скамеечки, полуоткрывши рот, тёр язык о зуб, и выражение лица у него было такое, словно его трясёт озноб. Временами он ощущал потребность поглубже вздохнуть, ибо теперь, когда воздух звенел серебристо-чистым пением хора, блаженство почти до боли сжимало его сердце. Рождество! Из-под высокой двустворчатой белой двери пробивался запах елки и своей сладостной пряностью будил предчувствие чуда там, в столовой, чудо, которого всякий год наново ново ждешь сердцем, громко бьющимся в чаянии его непостижимого, неземного великолепия. Что же там за дверью приготовлено для него гонно? То, чего он желал, — это уж бесспорно. Так всегда бывает. Разве уж попросишь чего-нибудь совсем немыслимого, но тогда тебя заранее предупреждают, что твое желание неисполнимо. Театр. Он сразу его увидит, сразу подбежит к нему. Вожделенный кукольный театр. В списке желанных подарков, которые Ганно перед Рождеством передал бабушке, слово «театр» было подчеркнуто жирной чертой, ведь после Фиделио он, можно сказать, ни о чем другом не думал. Недавно в награду и в утешении за очередной визит господину Бректу Гано впервые взяли в театр, в городской театр, где он сидел в ложе рядом с матерью, затаив дыхание внимал звуком Фиделио и следил за тем, что происходит на сцене. С тех пор он только об опере мечтал. И такая страсть к театру охватила его, что он почти не спал по ночам. С невыразимой завистью смотрел он при встречах на людей, слывших, как и его дядя Христиан, завзятыми театралами, на консула Дельмана, маклера Гоши. Неужели же можно вынести такое счастье, какое суждено этим людям, чуть ли не каждый вечер бывать в театре. Если бы ему хоть раз в неделю позволено было одним глазком заглянуть в зал перед началом представления, послушать, как настраивают инструменты, посмотреть на спущенный занавес, ведь он все, все любил в театре. Запах газа, кресла, оркестрантов, занавес. Интересно, большой будет его кукольный театр? Большой, с глубокой сценой? А какой там будет занавес? Необходимо сразу же провертеть в нем дырочку, ведь и в занавесе городского театра устроен глазок. Удалось ли бабушке или мамзель Зеверин, куда уж бабушке совсем управиться, достать декорации для Фиделио? Завтра с самого утра он где-нибудь запрется и даст представление. Ему казалось, что его куклы уже поют, ибо с мыслью о театре у него неразрывно сплеталась мысль о музыке. «Ликуй, ликуй, и Иерусалиме!» Голоса мальчиков, которые, как фуги, пели каждый свое, в последнем такте умиротворенно радостно слились воедино. Чистый аккорд отзвучал, и глубочайшая тишина простерлась над ландшафтной и над всем домом. Потрясенные этой тишиной все невольно потупились. Только директор Вэйншен задорно и развязно озирался, да госпожа Перманедер не смогла удержаться и закашлялась. Но тут консульша неторопливо приблизилась к столу и села посреди своих ближайших родных на софу, теперь уже стоявшую не у стены, как в былые времена, а возле стола. Она подкрутила лампу и придвинула к себе большую Библию с широким золотым обрезом. Потом надела очки, отстегнула кожаные застежки, запиравшие огромную книгу, открыла ее на странице, заложенной закладкой, так что всем находившимся в комнате бросилась в глаза шершавая пожелтевшая бумага с непомерно огромными буквами, глотнула сахарной воды и начала читать главу о Рождестве Спасителя. Она читала давно знакомые слова, неторопливо, просто, с проникновенным выражением, голосом, звучавшим в благоговейной тишине, чисто растроганный и радостной. «И в человецах благоволение» прочла она. Но едва консульша замолкла, как в ротонде в три голоса запели «Тихая ночь, святая ночь» и все семейство в ландшафтной подхватило песню. Впрочем, довольно осторожно, так как собравшиеся в большинстве своем были не музыкальны, и ансамбль время от времени нарушался кем-нибудь самым неподобающим образом. Но это не снижало впечатление производимого песней. Госпожа Перманедер пела дрожащими губами, ибо всего сладостнее и больнее трогает эта песня сердца тех, у кого позади осталось много треволнений и бурь, и кто в этот час торжественного умиротворения оглядывается на них. Мадам Кэтельсен плакала тихо и горько, хотя почти ничего не слышала. Но вот консульша встала. Она взяла на руки своего внука Иоганна и свою правнучку Элизабет и направилась к дверям. Следом за ней двинулись старые господа, за ними те, что помоложе, в ротонде к шествию примкнули прислуга и бедные, щуясь от яркого света и радостно улыбаясь, с пением «О, елочка, о, елочка!», под смех детей, которых развеселил дядя Христиан, вскидывавший ноги, как деревянный паяц, и с нарочито глупым видом певший вместо «О, елочка, о, тёлочка, они вступили через... Высокую распахнутую дверь Примехонько в небесное царство. Весь зал, полный запаха Подпаленных елочных веток, Светился и сиял Неисчислимым множеством огоньков, А небесная голубизна шпалер С белыми статуями богов делая эту огромную комнату Еще огромнее. В этом сплошном море света, Как дальние звезды Мерцали огоньки свечей, Там, в глубине, где меж окон, завешанных темно-красными гординами, стояла огромная елка, вздымавшаяся почти до потолка, вся в серебре, в огнях и белых лилиях, с блистающим ангелом на макушке и вертепом у подножья. Посреди покрытого белой скатертью стола, который тянулся от окон чуть ли не до самых дверей и ломился под тяжестью подарков, стоял еще целый ряд маленьких елочек, увешанных конфетами и сиявших огоньками тоненьких восковых свечек. Огнями сияли газовые бра на стенах и толстые свечи в позолоченных канделябрах по всем четырем углам зала. Громоздкие предметы, подарки, не уместившиеся на столе, были расставлены прямо на полу. Два стола поменьше, тоже покрытые белоснежными скатертями и украшенные зажженными елочками, стояли по обе стороны двери. На них были разложены подарки для прислуги и для бедных. С пением «О, елочка!», ослепленной сиянием огней, почти не узнавая этого всем так хорошо знакомого зала, они обошли его кругом, продефилировали мимо вертепа, где восковой младенец Иисус, казалось, творил крестное знаменье, и, немного придя в себя, остановились каждый на предназначенном ему месте. Песня смолкла. Гано был совершенно сбит с толку. Его лихорадочно бегающие глаза очень скоро отыскали театр. Театр на столе среди других даров, казавшийся таким большим и вместительным, что это превышало самые смелые его ожидания. Но место Гано теперь было не там, где в прошлом году. Театр стоял на противоположной стороне, и от полной растерянности он даже усомнился, ему ли предназначается этот чудесный дар. Сбило его еще и то, что на полу, подле театра, громоздило что-то большое и непонятное, не названное в его списке. Нечто вроде комода. Неужели это тоже предназначено ему? — «Поди сюда, мой мальчик, и взгляни», — сказала консульша, поднимая крышку. «Я знаю, ты любишь играть хоралы. Господин Фюль научит тебя, как с этим обращаться. Надо нажимать вот так, то сильнее, то легче, и не отрывая руки, а только постепенно меняя пальцы». Это была физгармония маленькой изящная физгармония из коричневого полированного дерева с металлическими ручками по бокам, с пестрыми педалями и легким вертящимся стульчиком. Гано взял аккорд. Прелестный органный звук поплыл в воздухе и всех заставил поднять глаза от подарков. Гано кинулся обнимать бабушку, которая с нежностью прижала его к своей груди и тотчас же отпустила — Ей надо было принять благодарность и от других. Он приблизился к театру. Физгармония — чуда, но сейчас ему некогда ею заниматься. Это был избыток счастья, когда ничто в отдельности не внушает благодарного чувства, и ты спешишь только прикоснуться к одному, к другому, чтобы потом только обозреть целое. «О, да здесь и суфлерская будка!» Будка в форме раковины перед величественно уходящим вверх красно-золотым занавесом. На сцене была установлена декорация последнего действия Фиделио. Несчастные пленники воздевали руки. Дон Пизарро с громадными буфами на рукавах в устрашающей позе стоял где-то сбоку, а из задней кулисы, весь в черном бархате, быстрым шагом выходил министр, чтобы все уладить. Это было совсем как в городском театре даже лучше в ушах гоно вновь зазвучал ликующий хор финала и он присел за физгармонию сыграть несколько тактов которые ему запомнились но тут же встал и схватился за давно желанную книгу греческую мифологию с золотой афиной паладой на красном переплете затем он съел несколько конфет со своей тарелки на которой лежали еще марципановые фигурки и коричневые пряники. Перетрогал разные мелочи, тоже полученные в подарок, письменные принадлежности, школьные тетради, и на мгновение забыл обо всем на свете, увлекшись ручкой с крохотным хрусталиком. Стоило поднести его к глазу, перед тобой словно по волшебству открывался уходящий вдаль швейцарский пейзаж». Мамзель Зеверин горничные начали обносить собравшихся чаем и бисквитами. Макая свое печенье в чай, Гано наконец-то улучил минутку, чтобы окинуть взглядом всю большую столовую. Гости стояли у стола, прокаживались вдоль него, смеясь и болтая, хвалились полученными подарками, рассматривали чужие. Чего-чего здесь только не было! Изделия из фарфора, никеля, серебра, из золота и дерева, из сукна и шелка. Большие пряники, симметрично разукрашенные миндалем и цукатами, чередовались на столе с марципановыми бабками, внутри влажными от свежести. На подарках собственноручно изготовленных или украшенных мадам Перманедер, мешочках для рукоделия, подушках для ног, В изобилии красовались атласные ленты. К Гано то и дело подходил кто-нибудь из родных и, положив руку на его матросский воротник, рассматривал подарки мальчика с тем иронически преувеличенным восхищением, с которым взрослые обычно относятся к детским сокровищам. Только дяде Христиану было несвойственно высокомерие взрослых. С бриллиантовым кольцом на пальце рождественским даром матери, он, волоча ноги, подошел к Гано и, увидев театр, возликовал не меньше племянника. «Черт побери! до да чего ж это занятно!» восклицал он, поднимая и опуская занавес, и даже отступил на шаг, чтобы получше охватить взглядом сцену. Несколько секунд он постоял в молчании, причем глаза его тревожно блуждали по комнате. И вдруг Его точно прорвало. Ты просил театр? Сам догадался попросить, спрашивал он. Почему? Кто тебя надоумил? Разве ты уже был когда-нибудь в театре? На фиделю Да, это хороший спектакль. А теперь ты сам хочешь попробовать. Сам хочешь поставить оперу. Так она тебе понравилась. Послушай-ка, дружок, мой тебе совет. «Выбрось эти мысли из головы, театр и тому подобное! Проку от этого не будет, поверишь своему дяде! Я тоже не в меру увлекался всеми этими штуками, и ничего путного из меня не вышло. Признаться, я в жизни совершил немало ошибок».